Очередной выстрел сбил с валуна деревяшку, и Елисей, довольно усмехнувшись, принялся прочищать ствол штуцера. Его пули оказались весьма занятной придумкой. Три жестяных пера, которые он вплавлял в тело пули во время отливки, придавали ей устойчивость в полете, что заметно прибавляло дальности. В итоге из своего укороченного карабина он запросто бил на расстояние, которое покрывало обычное пуля, грубо говоря, из стандартного оружия, то есть обычного штуцера. Этот факт не мог не радовать. Короткое оборотистое ружьё, способное дотянуться на расстоянии, доступное длинному стволу, это серьёзный аргумент в лесу или горах. А воевать парень собирался именно в этих условиях. Почему воевать? Да просто потому, что умел делать лучше всего, он именно это. Да и как объяснишь кому-то, что знания свои получил не у какого-то мастера, а в прежней жизни. А имя мастера, у которого учился в это время, значит много. вплоть до того, получишь ли ты заказ. В общем, Елисей готовился к долгой жизни в попытках не привлекать к себе внимания. Это сейчас ему было весьма удобно. Чуть что не так, тот же скорейл жалосливую физиономию, скорбным вздыхаешь. Не помню. Благо бабка, выхаживавшая его, отлично знала, что парень едва удержался на краю могилы и вопросов не задавала. Но это сейчас, а вот потом вопросы могут появиться у многих. С этими мыслями Елисей снова зарядил карабин и, подойдя к валуну, принялся устанавливать очередную мишень. Но не успел он вернуться на рубеж открытия огня, как где-то в перелеске раздалось пронзительное конское ржание. Метнувшись в сторону, парень укрылся за ближайшим деревом и всмотрелся в зеленку. Из кустов вылетел высокий кауры-жеребец и, и, сломя голову, понесся к станице. Следом за ним выехали трое всадников, и увидев беглеца, с гиканием понесли следом на хлёствые кони. Так, горцы кого-то гонят, а парень молодец, в седле как приклеенный сидит. Оценил Елисеев, наблюдая за этой сценой. Один из преследователей привстал в стременах и принялся выцеливать беглеца. Тот, словно почувствовав угрозу, припал к конской гриве, разом уменьшив свой силуэт. Похоже, придётся класть всех троих. Мрачно проворчал Елисеев, скидывая карабин. Его выстрел прозвучал за долю секунды до того, как преследователь спустил курок. Поле Елисея вынесла стрелка из седла. Бросив карабин, парень выхватил пистолет и успел выстрелить до того, как ближний к нему всадник развернул на него ружьё. Третий выстрел достал ещё одного преследователя, который уже пытался развернуть коня. Подбежав к упавшим, Елисеев кинжалом произвёл контроль и переведя дух, принялся обыскивать тела. Отбежавшие от этого людского безобразия кони принялись щипать траву, и Елисей, присмотревшись, отметил про себя полные перемётные суммы на них. Сложив всё найденное оружие в стране, парень ловил коней и задумчиво почесал в затылке. В прошлый раз за тела бандитов ему предложили хорошие деньги. Надеяться на это было бы глуповато. Кто знает, откуда ни сюда примчались и где их родичи. Вполне возможно, что эти самые родичи объявят его кровником. Тогда им всем тут кисло придётся. Сняв с тел все, что имеет хоть какую-то ценность, Елисей загрузил добычу на коней, вскочив в седло, отправился в станицу. За шансовым инструментом. Бросать тела, пусть даже и бандитов, рядом со станицей было неправильно. В последнее время дикое зверье, осмелев, начало появляться на самой границе станицы. Так что, оставив падаль, запросто можно привлечь хищников. Не стоит забывать, что в местных лесах медведя встретит совсем небольшая проблема, а это зверь весьма серьезный. Стрельбище Елисей себе устроил между станицей и перелеском, где протекала речка. Так что дорога у него не должна была занять много времени. Тем более верхом. Но уже за поворотом тропы парень натянул повод. Беглец, за которым игнались горцы, лежал в траве, а каур и жеребец стоял над ним, тихо пофыркивая. Елисей соскочил с коня и, перекинув повод, бросил его на землю. Так собранные в цук трофейные кони не уйдут. Подойдя к Жирипцу, парень осторожно протянул ему левую ладонь, давая себя обнюхать, и только после этого присел над лежащим. Беглец лежал лицом вниз, так что промохший от крови бикеш Елисеев увидел сразу. Взяв незнакомца за плечо, он аккуратно перевернул его на спину и приложил пальцы к артерии на шее, попутно всматриваясь ему в лицо. Юное с правильными тонкими чертами лицо, изящные, словно девичьи руки с тонкими музыкальными пальцами. Фигурка тонкая, словно тростинка. Похож совсем ещё мальчишка, подумал Елисей, старательно нащупывая пульс. К его радости, сердце ещё билось, но без экстренной помощи это продлится недолго. Распоровив кинжалом одежду, парень кое-как осмотрел рану на боку беглянца и удивлённо покачал головой. Похоже, мальчишке крупно повезло. Пуля прошла через правый бок, чуть выше тазовой кости, не зацепив печень и почку. Судя по ране, проскользнуло почти под кожей, просто мальчишка потерял много крови. Оторвав от его же рубашки длинную полосу, Елисей туго перетянул рану, останавливая кровь и осторожно поднял мальчишку на руки. Голова беглеца откинулась, из-под упавшей папахи соскользнули две тугие из сине-черной косы. — Мать твою, ты ж девчонка! — охнул Елисей, удивленно тряхнув головой, решительно шагнул к Каурому. Жеребец стоял спокойно, позволяя ему ложить тело девчонки через седло, только недовольно фыркая от запаха крови. Привязав его поводок к цугу, парень скачил в седло и повёл всю кавалькаду к станице. Его появление Степанидов встретило с ружьём в руках. Хоть она и не любила их, но при любой опасности начинала именно с него. Увидев раненую девочку, бабка заохохла и тут же принялась командовать. Занеся беглянку в баню, Елисеен наносил воды и, поставив чугунок на огонь, отправился обратно к месту стычки, прихватив лопату и попутно передав бабке Параше, что Степане и Дени нужно её помощь. Оттащив тела подальше в сторону, он принялся копать одну могилу на троих. Спустя 3 часа, углубившись почти на 1,5 метра, благ земля мягкая, он стащил в яму все три тела и, накрыв им лица попахами, принялся засыпать могилу. Заканчивал он уже в сумерках. Вернувшись в станицу, парень устал и умылся у колодца, и, забирая у бабки рушник, тихо спросил. «Как она?» «Крови много потеряла», — вздохнула бабка. «Ежели Антонов огонь не случится, выживет. Но рану мы, как сумели, вычистили и травами присыпали. Порохом прижигать не стали. Девчонка все-таки, ее шрамы не украсит». Слушая бабку, Елисей молча кивал, попутно вспоминая, что в этом времени и вправду была такая варварская операция в отсутствии рядом толкового медика и нормальных медикаментов. Открытую рану, чтобы избежать воспаления, посыпали порохом и поджигали. Сгорая, порох прижигал рану, но перенести подобное мог не каждый. Мысленно содрогнувшись, Елисей в очередной раз кивнул и, оглядевшись, удивленно спросил. «А кони где?» «Так в конюшне уже», — рассмеялась Степанида. «Не переживай». И выводила, и напоила, и расседлала. «Кони добрые, особо кауры, хороших кровей лошадь», — произнесла она так, что парень сразу понял, что в ее устах это высшая похвала. «Каура и ее», — улыбнулся парень. «Я вот только не понял. Она же горянка, а в мужской одежде верхом носится. Как так? Да еще с одним пистолетом. Я когда ее нашел, у нее на седле только одна кобура была, а пистолет в ней разряженный. Только кинжал еще небольшой. И куда родители смотрели?» «Есть у них в некоторых родах обычай такой», — помолчав, припомнила бабка. «Пока девочка в девичью пору не вошла, ее как мальчишку воевать учат». Сам видел, там от девицы только косы одни. Ни фигуры, ни стать ещё нет. А вот как подрастёт, да наливаться станет, так всё. Дома на женской половине закроют и стан тучить, дом до хозяйство вести. Но зато и за дом свои эти девчонки дерутся не хуже мужчин. Странный обычай для мусульман, проворчал Елисей, почесывая в затылке. Да они бы с урманнами только называются, да моллу в ауле имеют, рассмеялась бабка. А обычай этот у них остался ещё с тех времён, когда они идолам поклонялись. Да и то сказать, обычай-то добрый. Женщина у них, как у нас казачки, за всегда мужей своих оружием поддержать готовы. Э, женить б тебя на ней, вдруг лукаво улыбнулся на. Куда ей замёшь? едва не рухнув на месте возмутился Елисей. Ребёнок ещё, сама говорила. Но «Ну тут сговориться теперь можно, пожало плечами Степанида. А жить где? Одним в пустой станице или мне потом к род казацкого приказ в Горский клан идти? сделал вид, что возмутился парень. А тут твоя правда, внучок, грустно вздохнула женщина. Как думаешь, искатё станут? сменил парень тему. Эко же не босищут. Раз гнали из-за ней, значит, где-то бой был. Подождать надо, я так мыслю, родичи последуй пойдут. Много в горах следов найдёшь, в Иркум-Елисее. Не скажи, внучок, горцы след хорошо читают. Не все, конечно, но опытные воины знают, куда смотреть. Ты завтра с Виде Каурова на речку искупай. У него бок в её крови, посоветовала бабка. «Да, подкинул я тебе заботы и повинился парень». «Господь с тобой Елисей», — отмахнулась Степанида. «Даст Господь, горцы за ней придут, да за спасение тебя кунаком примут. Все потом тебе легче будет. Кунак у них это, почитай, брат родной. Ни по что не предадут». «До этого еще дожить надо, как бы ее преследователи раньше не явились». Скривился Елисей, которому воевать с целым кладом не хотелось от слова совсем. «Слишком силы будут неравны». «Пойду парашу сменю». отхватилась бабка. «А ты ужин ступай. Я тебе в твоем закутке накрыла. На лавке. Негоже парню рядом с болезненной девчонкой быть». «Ладно», — покорно согласился Елисей, не очень понимая, при чем тут ужин и раненая девчонка. «Какая связь?» Несмотря на усталость, он до блеска вылизал миску каши и, запив ее парой чашек горячего чая и раздевшись, завалился спать. Проснувшись с первыми лучами солнца, парень первым делом сразу после завтрака отправился обихаживать коней. Выведя их из конюшни, он перевел всю пятерку на соседний двор и, черпая воду из колонца, принялся отмывать и вычищать их. Приведя весь гужевой транспорт в порядок, он вычистил денники и, застелив полы свежей соломой, завел коней. Выручали умения прежнего владельца тела. Похоже, до болезни юный казак и вправду всерьез готовился пойти по стопам отца. Во всяком случае, с оружием и конями он управлялся вполне ловко. Теперь эти умения накладывались на знания Матвея, что привело к серьезным успехам. Особенно в том, что касается огнестрельного оружия. Управившись с конями, парень принялся крутиться по хозяйству. Дров нарубить, воды бабки наносить, сено для козы поворошить. В общем, забот хватало. Особенно теперь, когда в хозяйстве появилось аж пять коней. Благо горские кони неприхотливы и способны обходиться одним сеном. Овес они получали только в походах. Но удивляться тут нечему. Попробуй вырастить что-нибудь на горном склоне, который сначала нужно элементарно очистить от камней перед вспашкой. Каторжный труд. Потому горцы не занимаются земледелием почти, просто негде. Есть, конечно, кланы, которым повезло, и на их территории есть несколько плодородных клочков земли. А что остальным делать? Вспомнив про коней, Елисей в очередной раз вздохнул и, подхватив косу, отправился на луг. Беда бедой, а кормить животину надо. Тем более, что бабка была абсолютно права. Кони ему достались действительно хорошие, молодые, здоровые, а главное, словно специально две пары. Два жеребца и две кобылы. Хотя именно в этот момент Елисей слегка настораживал. Обычно для нападения горцы использовали меринов. Более сильные и спокойные, они не реагировали, если чуйли рядом кабыл, так что не раскрывали засаду раньше времени и не создавали своим седокам проблем. В общем, многое в этом деле было непонятным. Но больше всего Елисея удивляла погоня за девчонкой. Зачем был её ловить, если она по их обычаям ещё не считается невестой? Похищение ради выкупа или в горах что-то затевается? В общем, как всегда, вопросов много, а ответов нет. Остаётся только ждать, когда беглянка придёт в себя. Блин, а если она по-русски не говорит, посхватился Елисей. Вот это будет засада. Получится ты ей про Ивана, а она тебе про болвана. Ладно, поживём увидим. Надеюсь, бабулька моя и тут выход найдёт. Вот уж у кого поучиться стоит. Кремень, бабка!» — с улыбкой похвалил он родственницу, ритмично взмахивая косой. Следующие четыре дня прошли спокойно. Елисей занимался своими делами, попутно экспериментируя с оружием. Даже умудрился сделать в опустевшей кузнице новую пулелейку под свой карабин. Чего ему это стоила отдельная баллада? Бабка, как-то проходя мимо, услышала его высказывание, и потом сутки сторонилась парня, каждый раз крестясь и укоризненно качая головой. С трудом помирились. Сделал он и отливку для утяжеления рукояти метательных ножей. Пустив на это дело старые кинжалы, которые нашел в сундуках в брошенных домах, Елисей сбил с них рукояти, немного сточив лезвие клинков, обмотал черенки веревкой из конского волоса. Триаркан он взял с убитых им горцев. А то мы эти верёвки были обтянуты чехлом из мокрой кожи. Высухнув, она обтянула рукояти, делая их удобными в руке. В итоге парень получил десяток обоюдоострых ножей с клинком примерно 12 см и рукоятью без гарды. Окончание рукояти было утяжелено двумя свинцовыми пластинами, которые держались за счёт отверстий в черене под клёпку. Обычно рукояти на кавказских кинжалах держались на двух заклепках, и только позже, с развитием технологий, мастера стали применять резьбовые соединения. Но и то не всегда. Этим Елисей воспользовался, переделывая их в метательные ножи. Бабка, увидев новшество в его арсенале, только охнула и руками развела. Сам же Елисей только многозначительно посмеивался. Впрочем, парень отлично понимал, что вдаваться в подробности при обсуждении таких новшеств означает выдать себя с головой. Он и так то и дело косячил, путаясь в местных реалиях или выдавая на горазд знания, которых у подростка просто не могло быть. Чего только стоил его изобретение фургона. Здесь таким транспортом не пользовались. Поэтому пришлось врачу вспомнил чей-то рассказ о цирке. Ведь подобные фургоны использовались именно там, и именно воспоминания о передвижных цирках навели парня на эту работу. Выслушав его, Степанида задумчиво хмыкнула и неопределённо пожав плечами, махнула на это дело рукой. Придумал и придумал. Тут других забот хватает. А на пятый день в себя пришла девчонка. Вернувшись в сенокос, Елисей умывался у колодца, когда бабка выскочила из дома и, подскочив к нему, с заговорческим видом сообщила. «Утирайся и со мной ступай. В себя пришла твоя красавица. Подделана удивленного парня». «Ну и хорошо», — проворчал парень с заметной растерянностью. «А я-то тебе зачем?» «Так она спрашивает, кто ее спас. Вот и хочу тебя ей показать». Бабуль, ты чего удумала? Подумав, осторожно поинтересовался Елисей. Ну, думай, чтот, отмахнулась бабка. Просто хочу, чтобы она о лицо твоё как следует запомнила. Она одна вот садочка, а он в ней души не чает и балует. В общем, даст Бог, будет у тебя потом клан, где за всегда укрыться можно. Что-то я не понял, помолчав, признался Елисей. А зачем мне укрываться и от кого? А на всякий случай, буркнула в ответ бабка, волоча его за собой на буксире. Они вошли в дом, и бабка, юркнув за занавеску на своей половине, спустя несколько секунд выскочила обратно и жестом позвав парня за собой, слегка отодвинула занавеску. Ассаламу алейкум. Здорово с Елисеем войдя. Алейкум ассалам пискнули ему в ответ. Присмотревшись, Елисей понял, что девчонка лежит, укутанная одеялом до самого подбородка с косынкой, повязанной так, что видно было только лицо. По-русски понимаешь? негромко поинтересовался парень. Да. Хорошо. Как тебя зовут? Гюльназ. Цветок, значит, кивнул Елисей. Красивое имя. Расскажи мне, Гюльназ, кто за тобой гонялся и зачем? Только не рассказывай, что это кунаки твои уже не ха тебя похитить хотели. Пран ещё. Так что расскажи правду. А то я же не знаю, кто тебе друг, а кто враг. Начну со всеми подряд воевать, греха не берёмся. Девчонка вздохнула словно признавая его правоту и чутьскривившись тихо поведала. Это были войны из клана кровников отца. хотели схватить меня и заставить отца прийти туда, куда им надо. Мы с братьями в гости ездили уже домой возвращались, когда они напали. Братья с ними драться стали, а мне велели уезжать. Мой карагез сильный конь быстрый, он долго бежать может. Они поняли, что не могут меня догнать и стали стрелять. А почему ты в предгорье поскакала не к дому? Тут же спросил парень Они на тропе засаду устроили, не пройти было. Вот и пришлось бежать. Думала, ускочу от них, а потом кружным путём обратно вернусь. Они стрелять стали. Это твоего Каурова Карагез зовут? помолчав уточнил Елисей. Да, как он. В него не попали, скинула с девчонка. Селон, усмехнулся парень. На конюшне стоит. Хороший конь, сделал он приятной девочке. Да, он на 2/3 крови Аргамак. Отец его мне ещё же ребёнком подарил, улыбнулась девчонка с заметной гордостью. Я понял, что он твой друг, кивнул Елисей. Когда ты упал, он не убежал, а стоял над тобой. Хорошо, что защищать тебя не кинулся, иначе я бы не успел тебя сюда привести. Отец учил его меня защищать, задумчиво протянула девочка. Ну, кони, звери умные, значит, понял, что я тебе помочь хочу. Пожал Елисей плечами. Ладно, отдыхай, лечись, только скажи, как отца твоего зовут? А то приедут люди, а я не знаю, кому можно сказать, что ты жива, а кому нет. Отца зовут Арслан. А братев Нурлан и Аслан. Хорошо. Я запомню, кивнул парень. А ты хорошо по-нашему говоришь. Где научилась? Спросил он, уже собираясь уходить. Ну а с акунак есть из ваших? Улыбнулась девочка. Я у них в гостях часто бываю. Вот у его жены и детей научилась. А как Кунака звать? Заинтересовался Елисей. Ефим Степанович Нагайкин. Он в станице Ручьёвки живёт. Это хорошо. Если что, можно будет ему весточку передать. Задумчиво проворчал парень и попрощавшись, вышел. Бабушка, ты про таких нагайкиных из ручьёвки слышала? спросил он, найдя бабку в сарае. Из ручьёвки, говоришь, задумчиво переспросила бабка. Помню таких, добрые люди. Дед у них под Есаулом из реестра выписался, ногу в бою потерял. А далеко до этой самой ручьёвки не унимался парень. Вёрст 50 за Пятигорском будет. Да, они ближе ни свет, задумался парень. «А ты чего-то всполошился?» — насторожилась бабка. «Да девчонка сказала, что тот Нагайкин, Ефим Степанович, кунак ее отца. Вот и подумал, может, ему весточку подать, что жива она. А то родичи, небось, уже и похоронили дочку». «Не спеши, внучок», — подумав, качнула бабка головой. «Ищут они ее. Просто времени еще мало прошло. А вот ежели через седмицу не появится никто из клана ее, тогда и можно будет съездить в ту ручьевку». «Хрена себе, у них тут разбег по времени!» — удивился про себя Елисей. «А ты чего-то всполошился?» Так бы на кочурище где под кустом, а не только через месяц искать начнут. Хотя время тут другое, неторопливое, это даже в всех классиках описано было, напомнил он сам себе. Да ты не забудь ещё, что про мор в станице нашей вся округа знает, потому никто и не едет в нашу сторону, думают ведь, что вымерла станица, что дома пустые стоят, между тем продолжала бабка. Как же не знают, фыркнул Елисей. «Небось, уже в каждом ауле знают, как мы тут с горцами сцепились, а то, что мора боятся, это да, возможно». «Ты лучше скажи, зачем тебе на жесть только?» вдруг сменила бабка тему, кивая на его перевязь, которую Елисей носил на себе постоянно, чтобы привыкнуть. «Так из ружья или пистолета раз выстрелил, и все. А ежели врагов много, — принялся пояснять парень, — так они и пригодятся». «И что делать станешь?» — не поняла бабка. «Бросать», — коротко пояснил Елисей. Что ни уж ты научился, удивил Степанида. Сам обсмотри, усмехнулся парень и отступив к дальней стене сарая, принялся бросать ножи один за другим, выбрав в мишенью грязное пятно на дальней стене. Все 10 клинков с глухим стуком вошли в пятно диаметром примерно в две ладони шириной. Ой, ловок, восхищённо вценила бабка. И когда только выучиться успел, их жалятец не дожил. Вдруг всхлипнула она. Порадовался бы, каким бойцом сын его стал. «Знает он, бабушка!» — вздохнул Елисей, вынимая ножи из стены. «Думаю, они там теперь все знают». «И то верно!» — кивнула бабка, утирая глаза краешком платка. «Пойдем, внучок, я девочку покормлю, да и тебе поснидать надо. Никак не откормлю тебя. Тощи, кожа да кости». «Ее Гюль нас зовут». «Цветок, значит», — ответил парень, подхватывая подойник с надойным молоком. Они вернулись в дом. Иг Ильисей, поставив поддонник в указанное бабкой место, снова вышел, чтобы не мешать бабке ухаживать за раниной. Присев на лавку, он откинулся на стену, подставив лицо закатному солнышку и пытаясь понять, что и где упускает в своих действиях. На первый взгляд, всё вроде идёт нормально. Худо бедно начал адаптироваться к местным реалиям. Даже косячий стал гораздо меньше, и речь начала меняться, уже гораздо меньше проскакивать всяких выражений, которых в этом времени ещё даже не придумали. Но почему тогда ему всё время кажется, что что-то не так? Или это вследствие того, что он находится не в своём времени? Как вроде привык уже, даже имя собственное упоминать перестал, даже про себя. Что не так? Конское ржание заставило его чуть вздрогнуть и вскочить на ноги. Машинально проверив наличие пистолетов в кобурах, он перемахнул через плетень и быстрым шагом двинулся к околице. У ворот стоял сатник. Молодой парень из Горцов. Окинув его настороженным взглядом, Елисей положил ладони на рукояти пистолетов и, подойдя к воротам, громко спросил: "Кто ты, путник, и чего ищешь здесь?" "Людей ищу", мрачно рассматривая парнига, Горта наответил горец. "Четырёх садников видел их?" "Я не сказал, кто ты", напомнил Елисей. "Воин. Так ты видел их?", переспросил горец, явно начиная злиться. "Не помню", пожал парень плечами. "Как не помнишь?", подскочил горец с седла. «Ты что, совсем дурак? Не знаешь, что видел, а что нет?» «Я не сказал, что не знаю. Я сказал, что не помню!» Рыкнул в ответ парень и тут же выругался про себя. Опять забыл, что в этом теле он выглядит подростком, и окружающие не воспринимают его всерьез. «Я не запоминаю тех, кто скрывают свое имя», добавил он, намекая, что собеседник может рассчитывать хоть на какой-то ответ, только представившись. Я, Салман, не хотя назывался всадник. Ищу своих четырёх друзей. Они погнались за вором и не вернулись. Так ты видел их? В перелеске за станицей кони ржали, но сколько их было, я не видел, ответил Елисеев, махнув рукой в нужную сторону. В то, что кто-то сможет найти хоть какие-то следы, он сильно сомневался. Прошло много времени, и роса давно стёрла любое свидетельство той стычки. В этом он сам убедился буквально вчера. Сам же ещё и кровь на тропе песком присыпал. Давно было? подобравшись быстро уточнил горец. 4 дня назад. Там дорога куда ведёт? подумав, задал горец следующий вопрос. К крепости, пожал Елисей плечами. Ага, хас обрадованно гаргнул сатник, посылая коня с места в голубь. Ну-ну, лети, лети глубоко, проворчал Елисей, глядя ему вслед, припомнив старые фильмы своей прошлой жизни. Чтобы найти место, где он закопал горцев, нужно было как следует обшарить перелесок у реки, а делать это там нет никаких причин. Ведь стычка произошла совсем в другом месте. Первым делом, едва начав входить, девчонка отправилась на конюшню проведать своего жеребца. Там её Елисеи нашёл, тащив на себе охапку сена, перевязанную верёвкой. Увидев его, Гульнас тихо ойкнула и попыталась спрятаться за конём. Разбросав сено по стойлам, парень гивлёно посмотрел на неё и чуть пожав плечами, отправился по своим делам. Бабка, наблюдавшая эту картину в открытые ворота, только усмехнулась и сукаризны глянув на внука, тихо вздохнула. "И чего я опять не так сделал?" подумал парень, начиная отбивать косу. Ожидание появления родственников девчонки затягивалось. Елисеев сам не понимал, почему его так тяготит её присутствие. Вроде давно уже не мальчик, и должен понимать, что нравы в это время весьма строгие, тем более речь идёт о горянке. А тут словно магнитом тянет заглянуть за занавеску. Перехватывая косу поудобнее, парень едва не порезал руку и тихо выругавшись, вдруг понял, в чём дело. Тот самый, присловутый гормональный взрыв. Будь он не ладен. Твою мать, этому телу только четырнадцать должно исполниться. Это сколько же мне еще мучиться, взвыл он про себя. И бабу не найдешь, чтобы разрядиться. Ни те места и ни те времена. Это если только потом, может, и получится с какой-нибудь вдовушкой замутить. А так или терпи, или женись, хороняка?» Усмехнулся он своим мыслям. «А жених из меня тот еще. Голь перекатная. Так, Матвей, стоп. Что-то тебя куда-то не туда повело». Забудь о бабах и женитьбах. Твоё дело одиночество, иначе или психушка, или вообще удавит где-нибудь в тихаря. Ладно, хоть не средневековье и не просвещённая Европа. Там бы вообще спалили без долгих разговоров. Задумавшись, парень не заметил, как к нему подошла девочка. Только упавшая на косу тень заставил её выпрямиться и оглянуться. Ты можешь Крагезов в поле выгнать, отупившись спросила она. Ему побегать надо, застоялся. «Завтра всех пятерых выведу на лук», — пообещал парень. «Сегодня еще дела есть». «Хорошо. А если он далеко уйдет, просто свистни. Вот так». Девчонка поджала губы и негромко свистнула. В ответ из конюшни раздалось заливистое ржание. «Вот видишь, это он злится, что не может прибежать, когда я его зову». Тихо рассмеялась Гюльнас и, развернувшись, отправилась в конюшню. «Ладно, свистну». Вздохнул ей вслед Елисей. Может, не на луко к речке всвести надо, за одной порыбачу. Ладно, там видно будет. Отбив косу, парень натаскал воды из колодца и, окинув хозяйским взглядом кучу дров, начал раскладывать инструмент для отливки пуль. Процесс был не быстрый, размеренный, чем-то сродни медитации. А самое главное, что парень наловчился делать оперенные пули. Благо тонкой жести в кузнице нашлось с избытком. Самое главное в этом деле было установить их ровно, чтобы в полёте оперение не уводило пулю в сторону. Растопив свинец в топке летней кухни, он принялся отливать боеприпас, мысленно коляня местный уровень развития техники. Будь уже изобретён унитарный патрон, всё было бы гораздо легче. Но до этого, как он помнил, было ещё лет 15. Или надо начинать решать эту проблему самостоятельно. Но для этого нужна латунь и толковая мастерская. В принципе, там ничего сложного нет. Конусная гильза закрайной и скользящий поворотный затвор. Следующий шаг – магазинная винтовка. Но это уже означает отобрать лавру у капитана Мосина, изобретателя знаменитой винтовки. Хотя! Елисей сунул чашку со свинцом в топку и, вытащив метательный нож, принялся его кончиком рисовать на песке нужную форму гильзы. Если не заморачиваться бутылочным горлышком и оболочечной пулей, то можно будет взять за основу свой же карабин, благо у него калибр поменьше, и просто изобрести тот же охотничий патрон. Но в этом случае гильзу придётся точить, чтобы по внешним параметрам сохранить конус, а внутри получить ровный цилиндр под нужный калибр. Конус нужен был, чтобы избежать прикипания гильзы к стволу, да и выбивать её в этом случае будет гораздо проще. «А ведь это идея!» — усмехнулся про себя Елисей. «Нужен только токарный станок и куча латунных прутов. Капсюли можно взять те, которыми сейчас все пользуются. Можно даже сделать еще интереснее. Донцы гильзы сделать стальным, а стенки посадить на резьбе. Латунные. Донцы будет удерживаться затвором. Зато не прогорит быстро от капсюлей. Блин, станок, нужны материалы». «Ты чего я тут рисовать взялся?» — спросила, подходя к нему бабка. «Да вот, думаю, как бы сделать так, чтобы и капсюль, и порох, и пулю в один стаканчик собрать, а потом этот стаканчик просто в ствол раз и стреляй», — принялся объяснять парню, размахивая руками. «Так патрон бумажный давно придумали?» — пожала бабка плечами. «Там и порох, и пуля, и пыш сразу шомполом в ствол протолкнул и стреляй». «Нет, бабушка, не так, не сдуло, как сейчас, а с казенной части, ну чтоб без шомпола, так быстрее будет». Ишь ты, удивилась Степанида, а стаканчик из чего делать? Латунный, тут же отозвался Елисей, он тогда к стволу прикипать не будет. И что тебе нужно, чтобы такой стаканчик сделать, заинтересовалась бабка? Станок нужен, вздохнул Елисей, и латунь в прутках. Это где же такие станки бывают, рассмеялась Степанида. На мануфактурах всяких, железоделательных, снова вздохнул парень, а таких тут у нас и не сыскать. Это тебе с таким в Пятигорск надо, или есть интуки. Подумав, подсказала бабка. Голан, да бабуль, это я так придумываю всякое, чтобы хоть чем голову занять. Притворно отмахнулся парень, попутно обдумывая, где бы взять ещё один нарезной ствол. А ты подумай, идеи-то интересные, вдруг оценила бабка. Что цара в это время ещё штучный товар. Возможно, в армии их уже используют широко, но здесь это были всё ещё весьма редкие стволы. То, что в одной станице нашлось аж 3 таких винтовки, означало, что народ тут воюет регулярно и на оружие денег не жалеет. Достаточно вспомнить, что даже треснувший ствол хозяин выкидывать не стал. За колытся раздался выстрел, и Елисей, который в этот момент доставал чашку из топки, едва не вылил расплавленный свинец себе на ноги. Быстро поставив чашку на печь, парень коснулся ладонями пистолетов и, подхватив карабин, поспешил к воротам. увидев трёх садников на самом краю станицы, парень взвёл курок и осторожно выглянув через плетень, рассмотрел ещё десяток всадников в шагах в 50 от первых трёх дальше по дороге. Держа карабин стволом вниз, Елисей вышел к воротам и вопросительно уставился на неизвестных. "Здраствуй, казак", чуть улыбнувшись уголками губ, произнёс старший горец. "Меня зовут Арслан, а это мои сыновья, Аслан и Нурлан. Мы ищем одного человека." За ним гнались, и он поскакал в эту сторону. «Твоя дочь жива, почтенный. Подожди здесь, я ее позову», — кивнул Елисей, развернувшись, быстро зашагал обратно на свой двор. Войдя в дом, он окликнул девочку и, не дождавшись ответа, отправился на конюшню. Гюльнас, которая слышала выстрел, стояла, прижавшись к шее коня, настороженно глядя на парня. «Пойдем со мной», — позвал Елисей. «Сейчас глянешь через плите, не скажешь, кто это». Там люди назвались именами твоих родственников. Подведя ее к плетню, парень сначала сам оглядел гостей, после чего, подтащив к забору полено и поставив ее на попас, командовал. Вставай на него и как следует рассмотри тех людей, только сильно не высовывайся. Последнее можно было не говорить. Девчонка ростом была ему по плечу, и даже встав на полено, вынуждена была подняться на цыпочки, чтобы выглянуть наружу. «Ой, это отец и братья». Взвизгнула она и тут же, скрючившись, схватилась за бок. "Не осторожно, то рана разойдётся", проворчал Елисей, подавая ей руку и помогая спуститься. "Пойдём, поговоришь с ними". "Гильна, что с тобой?" вскричал горец Едварс, осмотрев скособочившуюся фигурку дочери. "Её ранили, когда гнали", коротко поведал Елисеев, ступая в сторону. "Но раны не опасные, просто крови много потеряла". "А откуда ты знаешь?" мрачно поинтересовался один из братьев. Это я отбил ее у тех, кто ее ловил, а потом привез сюда, пожал парень плечами, а лечил ее моя бабушка. «У вас же здесь мор был», — вспомнил отец, прижимая к себе девчонку. «Был», — мрачно кивнул парень. «Да вроде закончился уже, мы с бабушкой еще живы, хотя сам я долго болел». «Поехали домой, дочка», — улыбнулся Горец, погладив девочку по щеке. «Подожди, мне же вещи собрать надо и карагеза», — тут же вскинулась она. «Он жив?» – удивился Арслан. «Я думал, ты его загнала, пока убегала». «Живой и здоровый!» – смехнулся Елисей. «Сильный жеребец!» «Понравился?» – понимающий усмехнулся Горец. «Понравился!» – не стал спорить парень. «Но это ее конь, он ее любит. Заходите, почтенные, я вас с бабушкой познакомлю», – добавил он, открывая ворота. Горец слегка замялся, но потом, отдав по воде своего коня одному из сыновей, что-то негромко приказал. Потом одёрнув Черкеску, решительно шагнул на территорию станицы. А ведь он мора боится, сообразил Елисей. Но молодец мужик, марку держит. Ради дочери даже в вымершую станицу вошёл. Они прошли во двор бабки на у двора, и Елисей едва не споткнулся на ровном месте. Пока они там проводили опознание и болтали, Степанида успела вскипятить воду на чае и накрыть стол. Чашки, мёд, варенье, не хватало только свежей издобы, но с этим дело было сложно. Что-то там бабке для её выпечки не хватало. Милости прошу, свежим поклоном поприветствовала гостя бабка. Отведайте чаю, гость дорогой. Благодарю тебя, почтенный, склонил голову в ответ горец. Твой внук сказал, что это ты лечил мою девочку. К удивлению Елисея, говорил горец по-русски чисто, только с лёгким акцентом. А самое главное, речь его звучала очень правильно, словно этот странный мужик получил высшее образование где-то в столице. Помогла как могла, пожала Степани до плечами. Бог миловал, рана была лёгкая, да и красоте её большого урона не будет. Чуть улыбнулась она девочке. Я слышал, что мор много людей у вас забрал, нейтрально произнёс Арслан. Как же вы выжили? Милостью Божьей жива осталась, да ещё и внука выходила, вздохнула женщина, наливая гостю чай. Нет больше станицы почтенной, на погосте все мы последние. А как дальше жить станьте? удивился горец. Как Бог даст. Да и кто нас теперь к себе пустит? Я то шла, ладно, недолго старая осталась. А вот как внуку дальше быть, ума не приложу. Да выживу я, бабуль, скривился Елисей. Становиться с чьим-то должником или идти в приживало он не собирался, тем более куда-то в горный аул. Арслан только доброительно покосился на парня, и, вздохнув задумчиво спросил: Чем я могу отплатить вам? На ничего не нужно, пожал Елисей плечами. Я спасал её просто так, потому что четверых парней против одного мальчишки это нечестно. "Почему мальчишки?" вдруг возмутилась Гюльнас. "А ты, когда мимо меня пролетела, рассмотреть, кто в седле сидит, у меня времени не было. Удирала так, думала, у коня подкова оторвётся, не удержавшись, поддел её парень". Арслану усмехнулся в борд и, опустив тяжёлую ладонь дочери на плечо, погасил зародыш и назревавший конфликт. Ты молодец, жгит. Не побоялся один с четырьмя цепиться, всех убил. Всех, спокойно кивнул Елисей, глядя ему в глаза. Мне тут мстителей не нужны. Правильно, одобрил Горец. Что ж, казак. Я не знаю, сейчас чем могу отплатить тебе за добро, но помни, что в моём ауле ты всегда найдёшь кров и хлеб. А если тебе нужна будет помощь, только позови. Все мои воины будут на твоей стороне. Благодарствую, почтенный, склонил Елисей голову. Я запомню. А спустя два дня после того, как они спровадили гостей, обитатели станицы постигла новая беда. Степанида, отправившись к соседке, нашла ее в огороде, бездыханную. На жалобный плач бабки Елисей летел, сметая с пути плетни и кусты. Увидев лежащую на земле парашу, парень растерянно вздохнул и, обняв бабушку за плечи, гулко сглотнул вставший в горле ком. Слова тут были бессмысленны. Из всех обитателей некогда большой станицы их осталось только двое. Связав из жердей носилки, он помог бабке перенести покойницу в дом и принялся носить воду для обмывания. Потом, прихватив лопату, отправился на церковный погост. Нужно было подправить уже изрядно оплывшие могилы, которые готовили ещё будущие живые станичники. Закончив с могилой, парень с погоста донёсы на подворье к станичному плотнику. Нужно было сколотить гроб. Как это сделать, Елисей представлял отдалённо, но особых сложностей не предвидел. Главное, чтобы доски сухой было в достатке. Впрочем, плотник был человеком запасливым. Доски в сарае у него было много и разной. Быстро разметив и опилив нужное количество досок, он принялся обрабатывать их рубанком. За этим занятием и застала его бабка. Войдя в сарай, типанидо присела у ворот и тяжело вздохнув, вдруг тихо посоветовала: "И внучок, сразу две домавины латать, чтоб потом не возиться. Мне уж тоже недолго осталось". — Ты чего это, бабуль? — растерялся Елисей. — Чего это ты себя до срока хоронишь? — Так давно пора уж, — снова вздохнула бабка. — Старая я внучок. Дал Господь тебя выходить, пора и честь знать. — Не гневи Бога, бабуль! — рассердившись, рыкнул парень. — Сама знаешь, сколь на роду написано, столь и проживешь. И не кличь беду до срока. — Да не кличь я, Елисеюшка! — отмахнулась бабка. — Совет тебе добрый даю. Как помру, не жди. Кладิว домовин до да храни сразу. Жарко. Как бы беды не случилось, только крест поставь. А дальше уж как сам решишь. Хоть ж останься, а захочешь, ступай счастья искать, вольному воля. А кому я там нужен? Иронично усмехнулся парень. Сама знаешь, из-за моры эту проклятую добрые люди от меня словно отпрокажо, но уж арахат состанут, буркнул он, возвращаясь к работе. Степанида не нашлась, что ответить. Закончил Елисее работу уже в сумерках. Утром, переложив тело в гроб, он повёз его на тачке на погост. Опустить его в могилу оказалось проблемой. Бабку в виду возраста была ему не помощник, так что пришлось на ходу изобретать велосипед. Доски, верёвки, тихий мат про себя, и наконец гроб с телом улёгся на дно могилы. Степани допрочла молитву, и, бросив на гроб три горсти земли, тихо кивнул, крестясь. Засыпай, внучок. Быстро засыпав могилу, Елисейс сформировал над гробом и утрамбовав в землю креста, который успел выстругать за прошлый вечер, отступил, отложив лопату. Бабка, крестясь и шепча молитвы, уложила на могилу цветы и, поклонившись, их проговорила: "И уж прости, подруженька, что вот так всё в торопях, но сама знаешь, как тут у нас теперь. Хоть не под кустом, в чистом поле, и то слава богу. Спи спокойно, порашенька". Ещё раз поклонившись, она ступила от могилы и развернулась к выходу с кладбища, но вдруг охнулась, схватившись за грудь, покачнулась. Что с тобой, бабушка? срывающимся голосом спросил Елисей, подскакивая к женщине. Ох, что-то сердце захлануло. Пожалуй, вот Степанида, погоди, внучок, дай отдышаться. Дома сейчас отдышишься, проворчал Елисей и подхватив бабку на руки, понёс домой. Спина трещала от неожиданной нагрузки. В глазах то и дело тмило, но он упрямо нёс её, сцепив зубы и проклиная собственную слабость. Хотя приступы головокружения и слабости уже не проявлялись, привести это тело в должную форму всё ещё не получалось. В общем, в дом он занёс женщину, что называется, на морально-волевых. Усадив бабку на лавку, Елисеев выскочил во двор и быстро достав из колодца ведро свежей воды, быстро перелил её в прихваченный с собой чугунок. Ничего другого подруку не попалось. Принеся чугунок в дом, он принялся отпаивать Степаниду водой, тихо молясь только об одном, чтобы ей полегчало. Напившись, бабка благодарно кивнул ему, возвращая кружку, и бледнуло обнувшись проворчала: Ох, и желистый ты у меня внучок. Думала, жил, сорвёшь пока до тать, шоу самой сил нет остановить тебя. Своя ножь не тяни, тут же нашёлс Елисей: Как ты, бабуль? Ничего, внучок, лучше уж, полегчало. И то сказать, почитай, всю ночь подруженьку отчитывала, а после все на жаре стояла, вот и сомлела. Сам-то как? Да мне-то чего, удивился Елисей, успев немного отдышаться. Только есть хочется после всех этих дел. Смущенно признался он, когда его желудок неожиданно выдал голодную руладу. Ох, прости, родной, вот сейчас отдышусь и накормлю тебя. Попыталась подняться Степанида, но Елисей усадил ее обратно, решительно заявив. Ты, бабушка, посиди да передохни. Я сам все сделаю. Ты только скажи, где взять чего надо. Вздохнув, бабка принялась командовать. Елисей быстро накрыл на стол и, пересадив бабку, уселся сам. Чуть подумав, Степанида махнула рукой и, указывая на крышку подвала, попросила. Спустись туда, внучок. По левую руку на второй полке бутыль с наливочкой будет. Достань. Поменем рабу божию по Раскеву. Елисей быстро выполнил указание и, достав из буфета рюмки, снова вернулся к столу. Еле они молча, думая каждый о своём. Собрав посуду, Елисей занялся мытьём, а Степанида, вздыхав, отправилась в свой закуток. Вернувшись, парни осторожно заглянул за занавеску и, убедившись, что бабка спит, вышел во двор. Теперь, когда их осталось только двое, нужно было решить, что делать дальше. Первым делом нужно было ещё раз пройтись по станице и собрать то, что пропустил в прошлый раз. Дальше узнать, что осталось на подворье умершей параши, и разобраться с оставшейся там живностью. Благо буйвола, коровы и даже козу она не держала, а вот птица там должна быть. Сидя на лавке, Елисей вытянул гудящие от усталости ноги и, прикрыв глаза, пытался представить, как будет выживать оставшийся один. То, что это скоро случится, он не сомневался. Как не цинично это звучит, но Степанида и вправду уже стара. К тому же на ее плечи свалилось сразу столько всего, что может легко сломаться и более молодой человек. Хотя надо признать, что характер у бабки стальной. Похоронить всю семью, выходить едва живого внука, потом пережить гибель последних соседей, с которыми прожила бок о бок всю жизнь. К тому же все это сопровождается ежедневным тяжелым физическим трудом. Да в таких условиях любой сломаться может, а бабка ничего, скрипит потихоньку. Козу надо научиться доить. подумал Елисей и неожиданно для себя понял, что умеет это делать. У бабки же и учился когда-то. Коза Машка у бабки была удивительно смирная и покладистая. Вот на ней-то он и учился правильно доить всякую молочную живность. А ведь у матери буйволица была, вдруг тихо проворчал Елисей, вспомнив громадную черную животину, мерно пережевывавшую свою жвачку. «Блин, чего это вдруг воспоминания соседа моего полезли?» растерянно спросил он, бросая быстрый взгляд в сторону дома. Или его уже нет? Мать твою, с такими заходами точно начнешь в собственном душевном здоровье сомневаться. Так, все в сторону. К делу, приятель, подтолкнул себя парень. Сколько я тут смогу один протянуть? Месяца три-четыре. Потом начну с ума сходить от одиночества. Хотя мне одному сидеть не привыкать, добавил он, припомнив свою прошлую жизнь. Значит, полгода точно протянул. Главное, чтобы горцы не наведались. В одиночку тут много не навоюешь. Тем более с таким оружием. Значит, нужно быть в любой момент готовым свалить отсюда куда подальше. Но только куда? В город? Там не серьёзные деньги понадобятся, на сотни в серебре. Жить в фургоне в городе никто не позволит. Значит, надо будет угол снимать. Ехать в крепость? Но это военный объект, и пускать туда гражданских не обязаны. Хотя, если назовусь оружейным механиком, может и прокатит. Уметь пользоваться оружием и уметь его ремонтировать две большие разницы. Тем более, что кое-какие запчасти у меня есть. Но перед этим придется прожить здесь еще какое-то время. Нужно показать всем, что мор кончился, и я не заразен. А сделать это можно только таким способом. Ладно, что еще? Со стрельбой у меня вроде все в порядке. Могу сказаться охотником. Благо, дичь в этих лесах. Много, в общем. А про гроб бабка права была. Нужно и гроб, и крест заранее сладить. Неожиданно мелькнула мысль. Тьфу ты, тихо выруглась парень. Вот лезет же в голову не вовремя. Поднявшись, он прошелся по двору и, заглянув во все углы, вернулся на лавку. «Да, стреляю я неплохо, ножами орудую еще лучше, навыки разведки никуда не делись, с учетом местных реалий мои навыки тут будут откровением, так что нужно держать все при себе, чтобы вопросов лишних не возникало, в общем, охотник, следопыт, разведчик, вполне подходящий, чтобы держаться особняком, к тому же, если вспомнить, что я теперь сирота, особо много желающих водиться со мной так не будет, хотя, чем черт не шутит». Вeevшуюся в дверях бабка отвлекла его от размышлений. Как ты, бабушка? улыбнулся Елисей, направляясь к ней. Слава бог, внучок, улыбнулся она в ответ. Сама не ждала, что уснул вдруг, а ты чего тут? Да вот тоже сижу, отдыхаю, развёл парень руками. Как поспал бы тоже, сам едва жив после болячки. Да я ночью выспался, отмахнулся парень. Ты лучше скажи, чем тебе помочь, что сделать надо? Так нечего помогать-то, внучок, растерялась бабка. В огороде дел теперь немного, с козой да курами управиться невелика забота. Ты вон коней обиходил, сено накосил, конюшни прибираешь, а боли и дел тяжелых нет. Ты лучше подумай, что тебе в дороге нужно, чтобы собрать сразу. Взял бы да и загрузил в повозку свою. Успеется, отмахнулся Елисей, некуда мне спешить, бабушка. Если меня люди и примут, то не раньше, чем через год. Раньше мора побояться. Меня другой волнует. Прознают горцы, что станица пустая, обязательно опять проверять придут. Надо что-то такое придумать, чтобы отвадить их отсюда. А что тут придумаешь, пожалости Степани до плечами. Мы по домам по рыхвис собрали, задумчиво поинтересовался парень. Смотреть надо, вздохнула бабка. Я-то всё больше иконы да книги собирала, да и пора ж тоже. Говорила же, сходи сам посмотри и в подвалы загляни. Ноги по рых там держали, в кувшинах, чтоб не отсырел. Блин, А вот этого я и не знал, проворчал про себя Елисей. Ладно, завтра по домам пойду. А ты к парашну во дворе сходи, глянь, что там. Курей десяток, да кошка, усмехнулась бабка. Сейчас схожу, покормлю. А завтра надо будет их сюда перенести. Да хлебушек из ларей прибрать, чтобы не пропал. Сделаю, кивнул Елисей, мысленно составляя план действий на завтрашний день. Заодно надо будет посмотреть в соседский двор, на предмет сделать из него загон для коней. Не дело, что они всё время в конюшне. Пусть лучше по двору бродит. Застаиваться с ней будут. Только выход в огород закрыть. Овощи нам и самим пригодятся. Блин, как-то сумбурно всё получается у меня. Хотя, какой тут может быть порядок при таких раскладах? И эта мысль заставила парня горько усмехнуться. Принять то, что он оказался в чужом времени, да ещё и в чужом теле, оказалось совсем непросто. Во всяком случае, он сам так и не смог сделать это до конца. Всё его существо прагматика и реалиста восставало против этого. Но как ни крути, как ни убеждай себя, что всё это сон и кошмар, но проснуться-то не получается. Он действительно живёт в этой реальности, а значит, нужно принять её такой, какая она есть. Пока он предавался рефлексии и пытался убедить себя в реальности происходящего, бабка успела подоить козу и собрать в курятнике свежие яйца. Сообразив, что так и стоит посреди двора с опущенной головой, погружённый в собственные думы, Ерисей заставил себя встряхнуться и двинулся на конюшню. Домы домами А лошади ухода требуют. На крыв спускавой механизм промасленным куском рогожи Елисей осторожно отступил назад и перевёл дух. Два десятка кувшинов превратились в некое подобие противопехотных мин. Слабенькие, наченённые дымным порохом с галькой вместо поражающих элементов, но тем не менее опасные, а самое главное шумные. Именно шумовой эффект и привлекал больше всего парня в этой затее. А уж если ещё и зацепит кого посторонию, так это вообще песня. Понимая, что помощи ждать нет откуда, Елисеем методично превращал подходы к станице в своего рода укрепрайон. Самодельные мины, волчьи ямы, ловушки с вращающимися зубчатыми колеями, на вроде тех, что использовали во Вьетнаме. В общем, парень пустил в ход всю свою фантазию и знания из своей прошлой жизни. Войти в станицу можно было теперь только с одной стороны. Во всех остальных случаях едва переступив границу поселения, любой незваный гость рисковал крепко пострадать. Проходы в своих ловушках знал только сам Елисей. Парень честно предупредил бабушку, чтобы не рисковала и в случае необходимости звал его. Удивлённо покачав головой, Степан и доткуль руками развела, вполне резонно уточنيف. А что мне теперь за околицей делать? Мне и вправду хватало забот на собственном дворе. К тому уже ещё раз пройдясь по домам, она собрала отрезы всяких тканей и засела за шитьё, словно хотела обеспечить внука одеждой на всю оставшуюся жизнь. Несколько роскошных черкесок, штаны, рубашки исподние. и подне, и всё это шилось на вырост, словно она предвидела, как сильно изменится парень с возрастом. После долгих раздумий Елисей собрал по домам всё именное оружие и перенёс её в церковь. А чтобы не было путаницы, разложил на сундуках, в которых лежали иконы. Что ни говори о церквях в эти времена всегда строилось крепче домов. Так что у него была надежда, что выжившие наследники найдут то, что принадлежит им. Как ни крути, о саманные дома без хозяйского пригляда разрушаются быстро. Достаточно протечь крыше и всё. Через пару лет от дома останется только каменный фундамент. Попутный Елисей занимался подготовкой к дальней дороге. В фургон было перенесено несколько вместительных сундуков, которые можно было использовать и как столы, и как спальное место. Не рискнул он только устраивать в нем печку. Железа подходящего не было, а каменные долго не продержатся при местных дорогах. Ни о каких рессорах или амортизаторах в фургоне речи не было. Решил обойти с жаровней в случае необходимости, благо нечто похожее нашлось в кузнице. Закончив с периметром станицы Елисеен неожиданно для себя понял, что лето пролетело и на носу зима. Погрузившись в заботы, он не вспоминал о времени. Лес начал желтеть, а небо всё чаще наливалось свинцовой серостью. В один из таких дней парень вспомнил, что бабка жаловалась на отсутствие мяса в доме, и, прихватив карабин, отправился на охоту. Выбравшись на берег речки, он сделал пару спиралей по прибрежным кустам и, обнаружив звериную тропу, устроил на дне засидку. В палате он связал на развилке кроны старого вяза, мимо которого и проходила тропа. Но чтобы не спугнуть дичь раньше времени, парень вынужден был сначала нарвать еще зеленой травы и как следует выварить свою одежду, чтобы отбить запах, заодно и превратив ее в некое подобие камуфляжа. Оглядев полученный результат, Елисей весело хмыкнул и тут же отправил в бак с отваром еще один кусок холстины. Нарезать материю ленточками, нашить их на одежду, было уже делом техники. «Внучок, это что ж у тебя такое?» – растерянно охнула Степанида, увидев полученный результат. «А это бабой, чтоб в лесу незаметнее быть», – с улыбкой пояснил парень, прохаживаясь по комнате и проделывая разные движения, чтобы убедиться, что костюм не мешает двигаться. «Ну, чистый леший, право слово», – покачала бабка головой и отправилась в свой закуток. И вот теперь Елисей сидел над тропой, терпеливо дожидаясь появления любого копытного животного. Судя по следам на берегу речки, водопоем этим пользовались и кабаны, и олени, и косули. Так что место было перспективным. Стадо косули он увидел ближе к вечеру. Крупный вожак, пара самочек и два молодых самца. Вожака и самок парень решил не трогать. Выбрав из двух молодых самцов того, что побольше, Елисей плавно приложил карабин к плечу и, прицелившись ему под лопатку, спустил курок. Тяжелая пуля бросила животное на колени. Проклиная все на свете, парень бросил карабин и выхватил пистолет. Но стрелять еще раз не потребовалось. Пока очнувшись, самец медленно завалился на бок и пару раз дернув копытами, замер. Быстро спустившись с дерева, Елисей уложил добычу на свою импровизированную тачку, сделанную из колеса и пары жердей, и поволок добычу домой. Ободрав под руководством бабки с косули шкуру, он передал дальнейшее дело в ее руки. На следующий день он уже ловил рыбу. Но на рыбалку парень отправился, неся с собой не только удочку, но и два ружья. Карабин был заряжен пулей, а второй ружье он зарядил дробью. Дробь парень отлил и накатал из старых пуль, которые выковырял из своих же мишеней. Сделано это было не просто так. Несколько раз, отправляясь на рыбалку, Елисей натыкался на фазанов, так что дробь в одном из стволов была совсем не лишней. К удивлению парня, с рыбалкой он всегда возвращался с уловом. Похоже, рыба в этой небольшой речушке просто кишела. Помни о долгой зиме, Елисей делал всё, чтобы обеспечить себя и бабушку запасами. На их счастье, во дворе у родителей Елисея стояла своя коптень, так что заготовить мясо, рыбу и птицу им было несложно. Как выяснилось, трудней всего было с солью. Они собрали по домам все запасы, но хватило их только на пару бачонков солонины. Засолили рыбу и кабанятину. Оставшейся соли им должно было хватить только на заправку пищи. К удивлению Елисеева, в домах нашлось даже больше разных пряностей, чем соли. Но после недолгих размышлений парень вспомнил, что многие пряности попадали на Кавказ через Турцию и Персию, а часть из них росла и в этих местах. В общем, перед обитателями станицы вставала ещё одна проблема. Но решать её Елисеев решил после. Сейчас, узнав откуда он, его скорее прогонят паганы метлою, чем станут вести дела. нужно было выиграть время, дать жителям соседних сёл и станицы успокоиться. После очередного своего возвращения с рыбалки, парень с удовольствием грел свою печки, когда взрыв на окраине станицы буквально подбросил его. Схватив карабин, он выскочил из дому и быстро оглядевшись, помчался туда, где медленно развеивался клуб порохового дыма. Проскочив через чей-то огород, парень перемахнул каменный забор, оказавшийся за границами станицы, медленно двинулся к месту взрыва. Зная, где именно расположены ловушки, он подобрался к нужной точке и, присев за кустами, осмотрелся. Метрах в тридцати от него двое мужиков странного вида пытались привести в чувство еще троих. Судя по стонам и руганям, этим досталось крепко. С виду вроде славяне, а по повадкам морды каторжные, рассматривая их, размышлял парень. Но в этих местах, насколько я помню, серьезных тюрем и зон не было. Каторга всегда была в Сибири и на Дальнем Востоке. Тогда откуда они тут взялись? Мысли про каторгу посетил его не просто так. Общались мужики между собой в основном на каком-то жаргоне. Смысл их высказываний Елисей почти не понимал, хотя догадывался, о чём именно идёт речь. Блин, вроде по-русски говорят, а чего несут, хрен поймёшь, проборчал он, скидывая карабин. Раздался выстрел, и один из двоих уцелевших рухнул на землю, не пискнув. Второй вхватил в пистолет, разрядил его в сторону кустов, даже толком не прицелившись, после чего кинулся бежать. Чуть усмехнувшись, Елисей отложил карабин и достав пистолет, взвёл курок. Полю ударила бегущего между лопаток, бросив его лицом в землю. Не спеша перезаряди форуже, парень подошёл к раненым и принялся обыскивать их, бросая всё найденное в сторону. Ты откуда взялся, зверионешь, прихрипела одна из мужиков. Из тех же ворот, что и весь народ. Живу я тут, зарычал Елисей. А вот кто вас сюда звал, рожи катряны? И скаков, хрипло закаркал мужик. Каторжный ему не нравится. От сумы до тюрьмы не зарекайся, слышал такое? "Ли на вопрос отвечай, падель, а то я могу ещё больней сделать", пригрозил парень. "Так ты и сам всё сказал", прокашлял мужик. "Хочешь сказать, что вы беглы?" не поверил парень. "Я дымочка, вон там лежит", подбородком указал мужик. "Остальные так, всявки приблудные. Второй год с каторги сюда пробираемся. От самого Иркут города шли, а тут ты" «А сюда-то зачем?» – удивился Елисей. «Неужто в России городов мало?» «Думали, где в лесу засесть. Тут вечно война идет, так что и лихим людям поживо найдется. А искать трудно. Могут и самого найти с глоткой порезанной. Или у турах с ермом на шее». «Ну, логика какая-то в этом есть», – задумался Елисей. Чувство опасности взвыло сиреной, и парень, не раздумывая, кувырком ушел в сторону, автоматически бросая карабин и выхватывая метательный нож. Грохнул выстрел, и пуля свистнула мимо, взрыхли в землю шагах в пяти затем местом, где он только что сидел.